Глава 33. Эльза. Настоящая. Я вскакиваю, сердце яростно бьется в груди. Агнус. Дядя Агнус. Это он стоит за пожаром и убил мою мать. Ну, вообще-то, она себя застрелила, но на тот момент еще не умерла. Он сжег поместье, зная, что она была там. Он все это время был рядом с папой и присматривал за мной. Ради чего? «Всё это совершенно ненормально». Эйден встаёт и накидывает пиджак мне на плечи. «Что с тобой? Вспомнила что-то важное?» Сверлю взглядом его тёмные глаза, и моё дыхание немного восстанавливается. «Это был Агнус. Он спас меня и папу, но убил мою мать». Между его бровями появляется недовольная морщинка. «Твоя мать уже была мертва». «Нет! Я слышала её стоны!» И он тоже, когда выносил меня из подвала. Но знаешь, что он сделал? Просто вышел нахер оттуда. Он желал ей смерти, Эйден. Сжег дом, когда она была внутри. Меня трясет. Тело проходит сразу все стадии шока и гнева. Он убил ее. Убил мою мать. Успокойся, Эльза. Эйден гладит мою руку. Его голос сильный, но при этом успокаивающий. «Не могу! Он ма убил Эйден!» «Она застрелилась», — произносит он вымученно, сохраняя терпение, которым никогда не обладал. «Она хотела умереть». «То, что ты желал ей смерти, еще не значит, что ей этого хотелось!» Уголок его левого глаза подергивается, и я сожалею об этих словах, как только их произношу. «Да что со мной, черт возьми!» Ма была монстром в глазах хейдена Она монстр и в моих глазах. Но я придерживаюсь мысли, что изредка она все-таки была моей матерью. Милой, заботливой и со слепительной улыбкой. П Прости, Эйден. Я не хотела. Я никогда не хотел, чтобы она умерла. А только желал, чтобы она оставила меня нахер в покое. Он расправляет плечи. Тебе без нее лучше. Она выстрелила в тебя и твоего отца. Что еще тебе нужно, чтобы отпустить ее? Мои губы дрожат, и я борюсь с желанием ударить его и накричать. Но не делаю этого, потому что он прав. Ма была не в себе, но, возможно, что и я не в себе, если не могу до конца её ненавидеть. Как только мы вернёмся, нужно поговорить с доктором Ханом. Что, если в итоге я стану как она? Что, если моя травма одержит верх над моей жизнью, как её монстры целиком завладели Ма? Дверь со щелчком открывается. Мы с Эйденом стоим рядом, когда в подвал входит человек. Увидев его, я сжимаю руки в кулак. Агнус. Стоя у двери, он кладет обе руки в карманы. Кажется, он изменился и сейчас стал более чудовищным и жестоким. Агнус, правая рука отца, опекун Нокса и Тилл, наш спаситель, но при этом еще и убийца. Когда я понимаю это, черты его лица кажутся мне острее и жестче. а сам он выглядит моложе. Его светлые волосы уложены назад, а бледно-голубые глаза выражают спокойствие, уверенность. Как в тот день, когда он приказал своим людям сжечь особняк, пока мама звала на помощь. Хочу подойти к нему, но Эйден предупредительно придерживает меня за руку. Агнус достает сигарету, но зажимает ее между большим и указательным пальцем, не зажигая. Так вот, откуда в подвале пахнет дымом. «Как вы узнали, что мы здесь?» спрашиваю я. Мне приходит уведомление, как только кто-то открывает дверь. «А папа знает?» Ему не стоит об этом знать. Агнус делает паузу. «Пока». «Мысль о том, что папа доверяет ему, кислотой прожигает мне горло». «Я догадывался, что ты вспомнишь», продолжает Агнус. «Говорил Итану...» что ты восстановишь воспоминания, если спустишься сюда. Но он упрям, если дело касается эмоций. «Вы убили мою мать!» Я тяжело дышу. Лицо горит от гнева. «Помолчи, Эльза!» Эйден строго шепчет так, чтобы его услышала только я. «Не провоцируй его, пока у нас нет плана отхода!» Он впивается пальцами мне в руку, удерживая на месте. Эйден осматривается, возможно, в поисках выхода. «И что же ты сделаешь?» – спрашивает Агнус с возмутительной уверенностью. «Расскажешь Итану?» Я проглатываю свой гнев, хоть и хочется выколоть ему глаза. Меня убивает, что этот человек всегда находился рядом с папой после того, как стер маму с лица земли. Однако Эйден прав. Нельзя действовать сгоряча. «А что, если я расскажу?» – медленно спрашиваю я. Агнус вращает сигарету между пальцами. «Ты видела, что я бегала мертва?» «Она не была мертвой! Она плакала и умоляла о помощи!» «И я ей помог». «Тем, что сожгли ее!» «Тем, что предложил ей выход, да. Она снесла себе половину лица. И в любом случае умерла бы». Агнус рассматривает пол, словно она все еще лежит там и стонет от боли. «И потом». эби была ходячим мертвецом с тех пор как утонул илай я уважаю ее за то что в конечном счете она избавила от мучений и себя и остальных и вы не жалеете об этом я жалею только что не настоял на том чтобы эйтон отправил ее в психиатрическую больницу к сожалению тут я просчитался если бы он так поступил то твоя мать не причинила бы вреда ногсу Тилы Эйдену. Если бы он так поступил, она не выстрелила бы в вас, и вы не были бы в разлуке десять лет. Так что нет, Эльза. Я не жалею, что забрал у Эбигейл жизнь, которую прежде всего она не хотела сама. Разве он не психопат? Если Агнус держится так отстраненно, убив человека, у него точно что-то не в порядке с головой? Однако, услышав его аргументы, я, наконец, могу понять, Зачем он это сделал? И могу понять, почему Эйден считает, что это был правильный поступок. Ма хотела убить и меня, и папу. Ма перестала быть мне матерью в день, когда умер илай Она утонула вместе с ним в том озере и с тех пор делала все возможное, чтобы утащить нас за собой в ад. Мое желание, чтобы она была жива, оскорбляет не только папу и меня, но и трех детей, которым она нанесла травму. Нокса. сил и Эйдена. Оно оскверняет и обещание, которое я дала Эйдену десять лет назад. Я надеялась получить всё, но это было невозможно. Так или иначе, мама уничтожила бы нашу семью точно так же, как была уничтожена её семья. «Если вы считаете себя таким праведным?» спрашиваю я Агнуса. «То почему не рассказали папе о содеянном?» Как и ты, он испытывал иррациональные чувства к Эбигеллу. Он желал бы ей жизни даже после того, как она выстрелила вас. Агнус делает паузу, не переставая вращать в руках сигарету. «Я был рядом с Итаном с тех пор, как тебе исполнилось десять. Я знаю, что если он перестает кому-то доверять, то полностью вычеркивает этих людей из своей жизни. Я не могу этого допустить». «А если ему расскажу я?» «Я стараюсь произнести это с вызовом. ты этого не сделаешь эльза Итан столько потерял сначала Элай, потом я бегел затем десять лет своей жизни он наконец то думает что может начать жизнь с чистого листа вместе с тобой ногом и тил если ты расскажешь то чего ему знать не следует, твой отец вычеркнет меня из своей жизни, но вряд ли сможет с этим справиться если ты хочешь быть этому причиной То ради бог вперед угрожайте мне просто перечисляю факты я прищуриваюсь звучит как угроза он безрадостно улыбается поверь мне я обычно не так это делаю тебе повезло попасть в группу людей которым я никогда не буду ничем угрожать камень он просто грёбаный камень он прав эйден поворачивается ко мне Steel Corporation осталась на плаву благодаря Агнусу. Если он уйдет, то это плохо скажется на твоем отце и его конкуренции с джонатоном Вообще-то тебе положено быть на моей стороне. Я бросаю на Эйдена взгляд. Так и есть сладкое. Вот почему я велю тебе отринуть эмоции и дать волю разуму. Он гладит меня по щеке. В глубине души ты понимаешь, что это лучшее решение. Я дам тебе время подумать об этом. Агнус закуривает. «Скоро Эйтан узнает, что ты пропала». Я отключил опцию открыть дверь изнутри. Сиди здесь и хорошенько все проанализируй, Эльза. Дверь со щелчком закрывается за ним. Эйден подбегает к выходу и прижимает мой палец к экрану. Он продолжает мигать красным. «Твою мать!» — поругается Эйден. «Он только что закрыл нас?» — изумленно бормочу я. «Телефоны остались снаружи!» Эйден снова ругается. «Не могу поверить, что он это сделал. Папа никогда не простит его!» «Он хочет, чтобы ты как следует обдумала, что сказать отцу!» Эйден смотрит на меня. «Возможно, Агнус не хочет тебе вреда. Если ты сделаешь, как он просит, то выпустит нас!» «Как? Он нас запер!» «Я держусь, чтобы не закричать от ужаса!» «Псих!» Поверить не могу, что не замечала этих знаков раньше. Я объясняла его спокойное поведение тем, что он предпочитал помогать папе, оставаясь в тени, а он в это время замышлял хаос. Даже тогда дядя Агнус не расстроился из-за смерти дяди Реджа, его брата-близнеца и единственного родственника. Его беспокоило только то, что дядя Редж предал папу, выбрав в сторону Джонатана и помогая ма. Пугающее осознание проносится в голове. «Что, если он...» — выпаливаю я, и мысль тут же проносится в голове ураганом. «Что, если он что-то сделает с папой?» «Вряд ли он спас его, чтобы убить», — говорит Эйден. «И опять же, подумай. Все мотивы Агнуса ведут к Итану. И я к тому, что он никогда не сделает ему больно». «Откуда ты знаешь?» Эйден ухмыляется. И в его туманных глазах вспыхивает искра садизма. Я всегда вижу издалека людей моей породы. Твоей породы? агнос и я сделаны из одного теста. Мы не против создать анархию, если это приведет нас к желаемому. Так он замышляет анархию? Он уже сотворил ее с тем пожаром. Это лишь означает, что его не остановить. Эйден поднимает бровь. Меня не остановить, сладкая? Да. А что, если дело касается тебя? Все равно, да, иногда. То есть я знаю, что тебе не безразлично, но это не значит, что ты придерживаешься политкорректности. И никогда не буду. Он буднично отмахивается. И как, по-твоему, я хочу навредить тебе или защитить? Защитить. Я даже не раздумываю над ответом. Эйден, возможно, поначалу и хотел задеть меня, но все изменилось. Он не хочет больше причинять мне боль. за исключением некоторых видов секса, но это часть нашей прелюдии. Эйден мой главный защитник, я могу признаться в этом вслух. «Агнус такой же, как и я». Он подчеркивает каждое слово. «Такой же, как и я». Осознание этого накрывает меня, словно вулканическая лава. Он хочет защитить папу. Точно. Я ахаю. Думаешь, он испытывает такие же чувства? Возможно, да. Возможно, нет. Я к тому, что не заметила ничего такого, но... Я умолкаю, копаясь в памяти в поисках каких-то необычных моментов, но в голову ничего не приходит. По крайней мере, на первый взгляд. Возможно, он хотел быть его правой рукой и лучшим другом, говорит Эйден. С людьми вроде Агнуса никогда не узнаешь наверняка, пока он сам не скажет. размышляя над этими словами. Если вдуматься, Агнус забрал Нокса и Тил, потому что его попросил об этом папа. Он спас меня и присматривал за мной издалека, потому что знает, сколько я значу для отца. Он делает все, чтобы папе было хорошо. ну помимо того, что запер нас в подвале, без возможности выйти. Осознание этого больно бьет по мне, когда Эйден снова пытается открыть дверь. Безрезультатно. Мы в ловушке.